Эпилог. Все они погибли, сгорели. Кто-то задохнулся в дыму, кто-то вывалился из ложи. Заслуженные работники искусства. Они служили ему всю свою жизнь, думали, что на этот раз оно вознаградит их, исполнит мечту и доставит наслаждение, с которым не сравнится ничто. Сюрприз. Они шли на званный вечер в свою честь, а оказались на казни. Все они мертвы. Чтобы случилось, т а н ц у й я в этот вечер. Возможно, зрители благополучно разошлись бы по домам, чтобы провести ночь в теплых постелях. Но замысел искусства оказался другим. Моя карьера закончилась. Тайна, которую я хранила много лет, еще долго была бы поводом для досужих сплетен, если бы не случилось этого кошмара. Карина мечтала сломать мне жизнь, но вместо этого спасла ее. И все же чернота и с м о р а д н а я г а р ь все, что осталось от моей мечты. Я стою рядом со старым зданием Маринского. Черные окна без стекол, выгоревший купол. Он подходит неслышно, тихо касается плеча, говорит, что ищет дочь. Она якобы танцевала в тот вечер, училась вагановке, жила в общежитии, но в списках полиции и медиков ее нет. Из академии тоже ничего не ответили. Он говорит, что кто-то сказал ему, что я тоже из выпускного класса, поэтому он решил, что я должна ее знать. Он говорит еще что-то, но я, не дослушав, срываюсь с места, хочу сбежать. Этот сумасшедший гонится за мной, кричит, спрашивает, что стало с его дочерью. Я бросаюсь под желтую ленту, которой о п о я с а н о з д а н и е театра, бегу прочь от него. Еще один безумный, мечтающий р а с п и а р и т ь с я на сотнях трупов. Я не хочу говорить с ним. Я бросаюсь в холл. Он почти не изменился. Только светильники разбиты и ступени в крови. Он бежит следом, но я знаю Мариинку, а он нет. Он теряется в коридорах где-то далеко позади, и я уже не слышу его срывающийся от криков голос. Как же здесь холодно! В фойе сквозняк сдувает с ног, как будто даже холоднее, чем на улице. Я иду сквозь Почерневшая от копоти зал среди хаоса обугленных и покореженных стульев, к о р к е с т р о в о й яме с огромной дырой вместо сцены, она похожа на разверзнутый зев. Меня он проглотил, прожевал и выплюнул. Я отбросы, как и те, что пришли сюда тем вечером. Они хорошо знали боль, лезли из кожи вон, чтобы в безупречном танце оживить хотя бы на краткий миг искусство. Через а г о н и ю испытать, пусть и мимолетно, ощущение того, что оно живет в их движениях, но их усилия всегда были т щ е т н ы Тот вечер каждый в этом зале представлял себя в главной роли, грезил тем, что не сбылось и никогда не могло сбыться для него. Никто из них не знал, что их партия была расписана по секундам, одна на всех партия, в которой они были бесподобны, сияли, горели, да, они горели в тот вечер. Дни траура позади. в т о р а я с ц е н а снова открыта. Завтра Лера танцует бойдерку. Новая солистка еще до окончания академии принята я в труппу, обещает стать настоящей звездой. э т у Аль, легенда балета. Вечно сонная, словно не от мира сего Лера. Я встретила ее сегодня в коридоре театра. Она посмотрела на меня так, как будто видит впервые. А ведь мы восемь лет б о к обок станок терлись. Билеты на завтра уже расхватали. Все билеты на ее спектакли распроданы на полгода вперед. Мне же, чтобы выпуститься, придется перевестись на хореографические и сдать какие-то там дополнительные предметы. Исполнительские я не закончила. Я смогу стать хореографом, чтобы потом о р а т ь на пухлых ангелочков в тюлевых юбках, которые будут плохо тянуться и отбить у них всякое желание танцевать. Тогда они не придут сюда. Никогда не вдохнут запах мертвечины, которым пропитан здесь каждый угол, и никто из них не станцует самую жуткую из партий, партию жертв. ы